Глава шестнадцатая. Милые леди, начал свою речь тот, кто по жестокой насмешке судьбы оказался п р и н ц е м Литании. Рад вас приветствовать в королевском дворце. Все вы сейчас потенциальные невесты моего брата, но лишь одна станет королевой. Поэтому вас ждет ряд конкурсных заданий, за исполнением которых буду следить я, а Его Высочество Корвель станет наблюдать за ходом испытаний и оценивать ваши результаты, как и выбирать победительницу. Поэтому пусть одержит победу лучшая из вас. Да начнется отбор! Участницы до этого внимавшие принцу в полнейшей тишине о т к р ы в рты, сейчас бешено зааплодировали. Но Трайн только усмехнулся уголком рта и взглянул на меня своими невозможно синими глазами. Я же не могла ничего, кроме как смотреть на него в ответ, стараясь угадать, какое наказание меня ждет. Ведь в каждую нашу встречу я вела себя все более вызывающе, дерзила, отмахивалась от его слов и даже оскорбляла, уверена, что он раньше не сказал мне о своем высоком статусе исключительно из желания поиздеваться надо мной. Наверняка представлял, какой эффект произведет вот так появившись при всех и сообщив, что он не просто принц, но еще и главный куратор отбора, в котором я участвую. Но хуже всего то, что я еще с ним и целовалась дважды. Впрочем, нет, это не самое страшное. Гораздо хуже то, что мне понравилось с ним целоваться. Итак, первое задание, объявил он, и в зале снова установилась тишина. Будущая королева должна быть всесторонне одарена, должна быть лучшей во всем, в том числе в рукоделии. И к завтрашнему утру каждая из вас должна изготовить вышитый портрет принца. Материалы и техника на ваш выбор. Приступайте. В зале началось активное движение и жужжание. Это участницы отбора обсуждали задание со своими компаньонками на пути к выходу, стремясь как можно скорее приняться за работу. Думаю, вы должны подойти и извиниться, шепнула мне на ухо леди Итера. Признаюсь, я думала о том же. Вот только идти к нему было страшно. т р а н н стоял все там же, у п о с т а м е н т а с пустыми сейчас тронами и обсуждал что-то с трескатом. Сейчас самый благоприятный момент, леди Делия, не отставала компаньонка. Сейчас вы только что узнали о своей ошибке и немедленно извинились перед Его Высочеством. Что посмели допустить ее, а потом будет поздно, ведь вы как будто станете упорствовать в своих несправедливых обвинениях по отношению к принцу Литании. Я не двинулась с места, и тогда леди Итера сделала то, чего я от нее ну никак не ожидала, толкнула меня вперед. Я по инерции прошла несколько шагов по направлению к принцу, тем самым привлекла его внимание и Трескота, который стоял рядом. Ми, ми, милорд. заикаясь пролепетала я «П -п -п позвольте кое-что вам сказать Траин кивнул распорядителю и тот поклонившись ушел и оставил нас принцем наедине так так какие новости меня повысили издевательски произнес он ми ми милорд после деревенщины это прямо льстит моему самолюбию ваше высочество не поддалась я на его провокацию прошу простить меня Я не узнала вас и позволила себе непозволительную грубость по отношению к вам. Ух ты, уже ваше высочество! Да я расту не по дням, а по минутам. Он никак не желал становиться серьезным и принимать мои извинения. Это начинало меня з л и т ь Я прошу прощения. Мой тон из любезного постепенно становился л е д я н ы м Этот невозможный мужчина выводил меня из себя, почти не напрягаясь. Я не знала тогда, что вы принц. Да и вы, если уж быть откровенной, в е л и себя по отношению ко мне весьма неуважительно. Может, вы уже примете мои извинения и позволите удалиться, чтобы выполнить задание? Ну вот теперь узнаю мою малышку Делию. Его явно веселило мое бешенство, а то я уже забеспокоился, не заболела ли ты. Ты, кажется, еще чуть-чуть, и из носа у меня повалил бы пар, или из ушей. Но его уже скопилось столько. Что откуда-то он определенно должен был бы повалить в поисках выхода. Я подошла всего лишь извиниться, а ты, ты просто невозможен. Ну вот, ты опять оскорбляешь принца. Теперь он смотрел серьезно, с нечитаемым выражением на лице. Надеюсь, он сейчас задумался не о том, как составить указ о казни одной дерзкой г р а ф и н и Прошу прощения, ваше высочество. Вмешалась леди Этера, спасая мою жизнь. Леди Делия очень волнуется и не понимает, что говорит. Простите ее. Юные девушки так в п е ч а т л и т е л ь н ы Она присела в реверансе и дернула вниз меня, тоже заставляя опуститься и склонить перед принцем голову. Что ж, задумчиво протянул Траин. Пожалуй, я прощу вашу подопечную, леди Хаксли, но при одном условии. Каком условии? Я возмущенно подняла на него взгляд. Об этом я сообщу позже. Он снова усмехнулся уголком рта и слегка поклонившись, удалился. Вы с ума сошли! Тут же напустилась на меня компаньонка, схватив под руку иволочак выходу. Дерзить принцу Литании! Да как вам в голову подобное пришло? Ладно бы на тракте, там он был инкогнито, поэтому ваше поведение можно было простить. Но сейчас... Принц т р а й н только кажется мягким и шелковым, на самом деле он очень опасный человек, и ссориться с ним черевато. Пока принц делает скидку на вашу юность и очарование, но поверьте, его терпению тоже может прийти конец. И тогда не поздоровится всей вашей семье. Вы этого хотите? Разумеется, я этого не хотела. Но и выслушивать нотации, тем более заслуженные, было неприятно. Поэтому я вырвала руку из захвата компаньонки и, сообщив: «Пойду прогуляюсь», ринулась в парк.